Явление тринадцатое. Швохнев, Кругель, Ихарев. Ихарев. Улетела птица. Швохнев. Да, а было бы чем поживиться. Ихарев. Признаюсь, как он сказал, двести тысяч у меня вздрогнуло в самом сердце. Кругель. О такой сумме и подумать даже сладко. Ихарев. Ведь как подумаешь, сколько денег... Пропадает даром без всякой совершенно пользы. Но что из того, что у него будет двести тысяч? Ведь это все так пойдет на покупку каких-нибудь тряпок, витошек. Швохнев. И все это дрянь, гниль. Ихарев. А ведь сколько даже так пропадает на свете, не обращаясь, сколько есть мертвых капиталов, которые именно как мертвецы лежат в ломбардах. Право даже жалость. Я бы больше не хотел иметь у себя денег, как столько сколько лежит в Опекунском совете. Швохнев: Я померюсь и на половине, Кругель: я доволен буду и четвертью. Швохнев: Ну не ври, немец, захочешь больше. Кругель: как честный человек. Швохнев: надуешь.